Глава 9. Дверь вдарилась о стену, и на пол посыпалась штукатурка. Рустам ворвался в комнату, снося в сторону все, что попадалось ему на пути. Злой и кажется пьяный. «Говори!» — рявкнул, приближаясь ко мне, а я вскочила с подоконника, на котором сидела. «Давай, расскажи мне свою версию!» Глаза бешеные, руки сжаты в кулаке. «Расскажи, блядь, как еблась с этим поганым мусором!» Сердце затрепыхалось, а потом в одно мгновение замерло. Пора, пора рассказать все. И будь потом, что будет. Лишь одно меня беспокоило. Ксюша, она в порядке? Она в надежном месте? Никто не доберется? Рустам скрестил руки на груди, хотя желание у него было другое. Я видела, как подрагивают его пальцы. Скорее всего, сдерживался, чтобы не ударить. Говори сквозь зубы с ненавистью, хотя в глазах надежда горит. Он все еще хочет мне верить. Иначе не пришел бы сейчас, чтобы выслушать. И я не могу больше врать. Не могу и не имею права. Это несправедливо. Хорошо. Только пообещай, что Ксюша будет в порядке. Она там хоть не одна? Мой голос задрожал, а Рустам вздохнул, закрыл глаза. Она не одна. Говори, а то я тебе шею сверну нахуй. Рычит зло, но не подходит ближе. Сам себя опасается. Забившись в угол, начинаю говорить. Быстро, сбивчиво, но по его взгляду понятно, он все слышит, все осознает. А я с головой окунаюсь в свою боль. Нутро разрывает от нее. И так ярко все, так свежо, будто вчера произошло. «Ну, что тут у нас?» — Сашка посмотрел бумаги, которые я стащила у Рустама, недовольно нахмурился. «Ты же понимаешь, что это все несерьезная херня. Мне нужны реальные доказательства, Аня. Реальные!» Выговаривает по слогам, будто я недоразвитая какая-то. Доказательство чего? Я же спрашиваю тебя, скажи, что нужно конкретно. Ты не говоришь, а я откуда могу знать, что серьезно, а что нет? Меня уже это все достало. Я поступаю, как последняя тварь. А он верит мне, понимаешь? Верит. Он влюбился в меня, а я пользуюсь этим. Предаю его. Он тяжело вздохнул, покачал головой, будто разговор со мной доставляет ему расстройство. Ему, а не мне. Ну и катился бы подальше, я бы только рада была, сволочь поганая, а я его еще другом считала. Главное, Анечка, чтобы я продолжал тебе верить, но ты, похоже, хочешь, чтобы твою сестренку забрали в приют, да? Что ж, я могу это оформить, пять минут, он достал из кармана телефон и начал тыкать на клавиши. Стой, стой, я же не отказываюсь, я сделаю, найду информацию, ты только подскажи, какую, чтобы я не таскала эти бесполезные бумажки. Я найду, что ты хочешь». «Ну вот, другой разговор». Гадко ухмыльнулся и поманил меня к себе пальцем. «Слушай внимательно». Сашка ушел, а я еще долго ревела в подушку, чувствуя себя падалью. Разве станет так поступать порядочная девушка? Разве воспользуется доверием влюбленного мужчины ради достижения своих целей? Но что делать, если мой отказ повлечет за собой еще большую беду? Сашка нащупал мое слабое место и бил точно в цель. «Ради Ксюхи я пойду на все, что угодно, и он это знает». «Ты не думай, я не врала, когда призналась тебе в любви. Я правду полюбила. Сначала это было работой, да. Сашка сказал, что поможет, и я согласилась, не знаю, что именно от меня потребуется. Он дал денег, и я все потратила. Ксюша тогда приболела, понимаешь? Я же считала его своим другом. Мы в школу вместе ходили. А про тебя он говорил много нехорошего. И я верила ему». Не знала ведь, какой то на самом деле, понимаешь? Я не знала, Рус. Дальше. Прорычал, глядя на меня так мрачно, что этой чернотой обожгло всю душу, будто серной кислотой. Я вытерла слезы, что неприятно жгли кожу лица, и продолжила. Он сказал, что ты плохой человек, и что я помогу многим людям, если удастся найти доказательства того, что ты силой отобрал несколько предприятий. Он сказал, что ты убийца и... Говорить становилось все труднее, я начинала задыхаться. «И ты была настолько тупа, чтобы пойти на это», — заключил Рус, отошел от меня в другой конец комнаты и уперся лбом в стену. «А что мне оставалось делать? У меня хотели отобрать Ксюшу. Не было ненормальной работы, ненормального жилья. Мы жили в полуразрушенной квартирке, плесень на стенах и вечный холод. Потом Ксюха заболела, и пришли люди из опеки. А потом появился Сашка, мой бывший одноклассник». Ну и предложила работу. Взамен он уладил все с опекой, помог мне с деньгами. «Так что, наша встреча все-таки не была случайной?» Повернулся, и от взгляда его подогнулись колени. «Отвечай». Опустив глаза, не в силах смотреть, на него кивнула. «Сука! Какая же ты сука, Аня!» Уловила его движение, приближается ко мне. «Ты что наделала, дрянь? Ты зачем это сделала со мной, а?» Болезненная пощечина обожгла лицо... я рухнула на колени, хватаясь за его ноги. «Прости, прости, я не могла по-другому, понимаешь? Я ведь думала, что помогаю полиции, что это хорошо. Прости, Русь, прошу, прости меня!» Он оттолкнул меня ногой, шумно выдохнул, а я завалилась на пол, навзничь. «Ты с ним спала. Это тоже было ради сестры? Или просто нравилось?» Смотрит на меня сверху и кажется, будто готов убить. «Поднять ногу, наступить на мою голову и раздавить, как букашку». «Не спала. Заикаюсь и замираю, готовясь к худшему. Это был спектакль для тебя, чтобы ты перестал за мной ходить, чтобы не следил больше. Сашка хотел на твоей гордыне сыграть, мол, ты даже смотреть на меня не захочешь, если с другим увидишь. А я уже тогда любила тебя, Рус. Я так любила. Мне было ужасно больно, но я ужасно боялась. Сашка пообещал, что если хоть словом обмолвлюсь, он и меня посадит, как твою соучастницу». Повесит на меня кучу убийств, и я сгнию в тюрьме». «Я боялась, Рус, но я тебя любила». Сорвалась на плач, а Рустам скривился и, схватив меня за волосы, дернул вверх. «Не смей говорить о любви, сука. Ты не знаешь, что это такое». Резко оттолкнул меня от себя. и Я отлетела к стене, сползла, цепляясь за нее руками. Хлопнула дверь, и я взвыла от боли. «Не физической, нет. Эту я почти не ощущала». От той, которая терзала мое сердце, разрывала его в клочья, на кровавые шмётки. Прости меня, Рус.